В данном случае Александр слишком тактичен, чтобы напомнить Надье, что он печатал его в психее. Дело сладилось, и Тейлор назначает ему читку у себя дома в 7 утра. С бьющимся сердцем он приходит, но место оказывается занятым. Некий автор как раз читает Гекубу, взяв штурмом дверь Тейлора и заставив его в ванной как Шарлотта Корде застала Марата и заколола его кинжалом прямо в ванной. Но только агония королевского комиссара была гораздо дольше, чем агония народного трибуна. В трагедии было 2400 стихов. Тейлор видит в Александре спасителя. Автор не уступает. Ему осталось прочесть два акта, и он пойдет до конца. Тейлор плещется в своей остывшей ванной, ноет, с него хватит, он подаст в отставку, поедет с миссией в Египет. Автор пожимает плечами, Тейлор может ехать хоть в Китай, если ему это нравится, но прежде он дослушает до конца его пьесу. Александр ничуть не обескуражен тем, что ему пришлось выслушать два акта Гекубы. Хуже написать трудно. Наконец, автор уходит. Тейлор вылезает из воды, стуча зубами от холода. Ложится под одеяло, натягивая его до подбородка. Александр, застенчивый и смиренный, начинает свой номер обольщения. Согревшийся Тейлор куда лучше расположен каптору, а вскоре и очарован им, Александр выигрывает первый этап. Он будет читать перед комитетом Театр Франце в четверг 20 марта. И с он ничего не говорит об этом мари Луизе. Знает только папаша Кнут, потому что он должен был отпустить Александра с работы. «Комедий францесс» Христина принята с поправками. Александру же послышалось без голосования. Он выскакивает из театра и бежит скорее возвестить великую новость. Пусть это только первый шаг матери своего сына или советницы сердца своего. Сломя голову мчится он к Марии луизи И в радостном моем нетерпении я пренебрегал мерами осторожности и поистине срывал голову среди экипажей, которых не видел, и лошадей, о которых спотыкался до такой степени, что прибыл в Фобор-Сен-Дени, обнаружил, что потерял рукопись. Что за беда? Ведь я знал мою пьесу наизусть. При его громоподобном появлении Мария Луиза испускает крик, прижав руки к сердцу. Он совсем, что ли, свихнулся, это тверзило. Мало того, что он не на работе, так он еще танцует, все круша на своем пути. Он все ей рассказывает, потом успокаивается. Во многих бюллетенях для голосования содержалось требование вторичного чтения или же передачи рукописи какому-либо автору, который пользуется доверием театра. Следовательно, пьеса не была принята без голосований. Всю ночь он пытается восстановить текст. Затем пьесу передают академику Пикару, которому Александр испытывает глубокое отвращение. По моему мнению, Пикар настолько же умолил значение комедии, насколько скрип возвеличил Водевиль. Более того, Александр любит только красивых людей а пекар — маленький горбун с длинными руками, маленькими блестящими глазками и носом острым, как у куницы. Брачное предзнаменование. И в самом деле, когда Александр явился к нему за своей рукописью, карлик посоветовал ему оставить литературу в покое и вернуться в контору. Пометки гномика представляли собой крестики, и фигурные скобки — восклицательные знаки которые следовало бы назвать знаками оцепенения вслед за ними гигантский знак вопроса и в заключении слова